Глава 39. В понедельник я хотела прогулять работу. Мысль, что придётся встретиться с Лёшей, то есть Алексом, как тут выяснилось ненароком, меня откровенно пугала. Да, я влюбилась. Но как можно простить и найти оправдание тому, кто тебе врал в лицо? Как вообще можно встречаться с парнем, когда он тебя за нос водит и считает, видимо, дурой, раз не говорит, как всё есть? Я окружила по квартире, снова и снова прокручивая в голове наш с ним разговор. И ведь так и не появлялся в выходные. Как я и велела. Но почему-то я была не рада его покладистости. На самом деле, я его совсем не знаю. Когда на кровати зажужжал мобильный, внутри меня всё сжалось. Главное, не наорать на него, а быть холодной, неприступной стервой. Надеюсь, ему так же хреново, как и мне. Глянув на экран телефона, я разочарованно вздохнула. «Не он», — звонила Регина. «Саша, привет!» От ее звонкого голоса у меня в голове зазвенело. «Представляешь, я наконец-то вернулась. Ночью прилетела. Соскучилась жутко. Пообедаем сегодня вместе. Я уже в офис еду, а ты когда будешь? У тебя всё нормально, да? Мне и ребята говорили, тебя даже замша сейчас не трогает. А что за проверка акционеров? Ты в курсе, что происходит? Как там наш Смирнов? Вы до сих пор вместе? Слушай, говорят, весь аквариум просто в шоке, что вы реально встречаетесь». «Хватит!» Рявкнула я, и Заленская заткнулась. «И ещё одно слово, и моя голова бы взорвалась» а сейчас хоть на пару секунд повисла тишина в динамике. Выдохнула и продолжила спокойнее. «Смирнов, козёл и враль. Он не тот, ладно, неважно. Просто не тот, Реджи, и всё. Что за проверка мне глубоко по барабану, и весь аквариум пусть захлебнётся в своих сплетнях. У меня сегодня выходной. Я так решила». «Саш, ну ты чего?» Реджи явно обиделась на мой спич. «Мы столько не виделись, я соскучилась. А ты нет? Дело не в тебе». Я смотрела на свои руки. Маникюр в салоне рядом с моим новым домом оказался не таким отстойным, как я опасалась. И стоит каких-то смешных денег. Реджи, я очень зла. Поверь, ты обратно захочешь вернуться в Тюмень». «Злая ты или не злая, я всё равно хочу тебя увидеть. И прогуливать нельзя, Саша. За прогулы могут уволить. Ты в курсе вообще? Или тебе работа не нужна? А может, ты с Артуром помирилась? А, постой, Бориса Сергеевича же отпустили, верно?» Я положила трубку и пошла собираться. Никто меня ниоткуда не выгонит, пока я сама не решу уйти. Опоздала, конечно, почти на час, с волосами долго возилась и косметика. Обычно я её раз в три месяца обновляю полностью, а тут, видимо, придётся ещё попользоваться. Ладно, что-то должно ещё остаться на складе, куда папа мои вещи сбагрил. Я забивала голову разными бытовыми проблемами, потому что нервничала сильно, пока ехала на такси в офис. «Боже, ещё немного, и я пересяду на метро». «Ну а что, введу тренд на экологичность». Зашла в наш аквариум и застыла на пороге. Огромный букет ярко-бордовых роз закрывал с собой половину моего стола, и даже стоя в нескольких метрах от него, я ощущала нежный запах цветов. Сидящий рядом Костик поглядывал на меня с осуждением, пока я неторопливо рассматривала букет. «Курьер принёс полчаса назад», — доложил он. «Вы это, Александра, у вас новый поклонник?» «Ну, почему же новый?» задумчиво протянула я. Мое внимание привлекла карточка, которая была прикреплена к оберточной бумаге. Я честно ждал до понедельника. «Саш, давай поужинаем и все обсудим. Алекс». «Ну, как же?» Отчего-то разволновался Колосов. «Это же, ну, не Леша же Смирнов вам его прислал. Такой букет?» «Как половина его зарплаты стоит, ага. Разорился, наверное». Колосов покачал головой, явно не поверив, что стажер способен на такой букет. Стажёр из Рязани, скорее всего, и правда не способен. Мне стало обидно, что свой первый букет от Лёши я получила только в качестве извинения. Мы решили, что у тебя новые отношения. Горячего появилось, словно из ниоткуда. Ну или как минимум новый поклонник. Понятно же, Смирнов тебе не пара. После того, как Ирка распродала почти весь мой самый ценный шмот, мы с ней не то чтобы подружились, но по крайней мере не конфликтовали. Но это же не повод совать свои лапы в мои цветы ронишь бутоны, руки оторву», — спокойно сказала я, вытащив мобильный. Потом навела камеру на букет и поднесла к нему кулак с поднятым средним пальцем и щелкнула пару раз. Неплохо получилось. «Ты что делаешь-то?» Горячего не унималась. «Не понравился букет, что ли? Может, выкинуть?» «Это я тебя сейчас выкину, Ир». Я отправила фотку Смирнову с двумя F на конце. «Не лезь, куда не просят, ладно?» Горячего обиженно фыркнула и ушла, бросив напоследок, что меня с утра искала замша. «Ну, класс. С Лидией мы давно уже не цапались, это и напрягало. Наверняка сейчас косяков каких на меня повесит». В руке завибрировал мобильный. Пикча с огромным сердцем и надписью на ней «Я тебя люблю». «Ну, не знаю, Лёш, этого явно мало, чтобы поужинать со мной». Я была не готова к встрече, боялась, что мы ещё больше с ним разругаемся. Ведь не просто так он мне сразу правду не выложил. А если он думает, что я успокоилась, получается, он тоже меня не знает». В офисе опять царил кипиш, но уже не так нервно все бегали, как на прошлой неделе. Я решила, что это добрый знак, и пошла к замше. Она едва кивнула на моё приветствие и протянула кипу каких-то счетов и актов. «Александра, кто вас учил так оформлять документы?» «Никто», — я пожала плечами. «Бухгалтерия не жаловалась вроде». Лидия устала сняла очки и бросила на меня снисходительный взгляд. «Это вам она не жаловалась. Садитесь, сейчас разбираться будем. И записывайте, чтобы не повторять. Если что непонятно, сразу спрашивайте. Ясно?» «Ясно? Что, много косяков?» «Прилично». Лидия выглядела измотанной, но не злой. «Вам горячего объясняла, как работать с 1С, другими программами компании. Вы читали правила оформления документов?» «А надо было?» Замша даже не улыбнулась. «Вообще-то у нас в компании существует наставничество для новых сотрудников. Ваш наставник — это Горячего, но она, конечно, вами не занималась и ничего не объясняла, но надбавку за это получала». Я пожала плечами. «А вы молчите и ни разу на неё не пожаловались, хотя были в своём праве, Саша. Это или глупость, или великодушие, но вы с таким подходом нигде долго не протянете. Горячего вас подставляла, сливала мне ваши ошибки в работе, а вы ей доверили вещи свои продавать». Я вытаращила глаза от удивления. Не знаю даже, что меня больше шокировало. То ли её осведомлённость о наших с делах, то ли её откровенность. «Ну так продала и больше не подставляла». Я опять пожала плечами. «Мы с ней всё разрулили. Что было, то прошло». «Ага, поэтому у вас столько ошибок», — прошипела замша. «Давайте с этого начнём». «Это из-за проверки, да?» — спросила я через час. Голова пухла от обилия информации, но впервые за месяц ехать поняла, как надо было делать. Замша, на удивление терпеливо и доходчиво всё объясняла. «Я всё переделаю, кстати». «Да уж постарайтесь», — кивнула Лидия, давая понять, что мне пора сваливать. «Не только из-за проверки, но да, эта проверка многое поменяет у нас. Но боюсь, что уже поздно». «Что поздно-то?» Было непривычно вот так почти по-человечески общаться с замшей. Поздно спохватились. Она, не глядя на меня, придвинула к себе новую кипу бумажек. Есть один крупный международный концерн, он заинтересовался нашей компанией, но он известен тем, что очень тщательно выбирает активы, которые хочет купить. Знаете как, Саша? Засылает своих шпионов в компанию под видом новых сотрудников или подкупает уже работающих менеджеров и получает истинную картинку состояния дел. Своего рода корпоративный шпионаж, но это еще доказать надо. Понимаете, нет? Я кивнула. Думаю, что если этот концерн нами и правда заинтересовался, то теперь знает о нас всё и не заплатит ни цента больше, чем мы реально стоим. Был уже такой прецедент с нашими конкурентами. Выяснили всю подноготную и сбили цену в два с половиной раза. Ладно, идите, Саша. То, что я вам рассказала между нами. Ясно? Я опять молча кивнула и, выйдя из кабинета, осторожно прикрыла за собой дверь. В отличие от Лидии, я точно знала, кто у нас шпион.